108. Гуру. Верно заметили, что выражение лиц и изображение никогда не бывает одинаковым, но различно всегда. Эту тонкую разницу смотреть не всегда удается. Если глаз достаточно утончен ставит перед собой эту задачу, то результаты не замедлит. Это обстоятельство лишний раз подтверждает то, что ничто никогда не повторяется, даже при кажущемся поверхностном сходстве также неповторимое прошлое, о котором часто сожалеют несовершенные сознания. Все течет и все меняется, и струи потока никогда не возвращаются на прежнее место.